528 -е. Гуру У нас было много последователей, поклонников, и были даже ученики, но близких много ли было, многие ли были допущены к сердцу? А одиночество сопутствовало и нам в нашей жизни. Близкими тех почитаем, кто с нами идет до конца, те, кто с нами и в жизни и смерти, и здесь, на земле, и там в мире наземном. Это близкие наши, а остальные — прохожие, или враги, или встречные только. Даже друзья разделяются, но неверных и верных. Ценим последних, ибо они становятся близкими. Настоящая близость поверх жизни и смерти всех оболочек, ибо пылает бессмертной любовью.